слова 10. Мила. Берлин. Мила не могла его не узнать. Они с мамой жили здесь, буквально в нескольких улицах от этого места. Воспоминания переполняли ее, и Мила подумала об обещании, которое она дала матери и не сдержала. Теперь она так сожалела об этом. Кирим и Рая стояли рядом с ней. Рая была связана, ее глаза широко распахнуты, рот приоткрыт, она тяжело дышала. Она выглядела бодрой даже слишком, словно под наркотиком. Что они вообще с ней сделали? «Прикрой нас валью! Спрячь нас!» — резко приказал Ролан. И Мила тут же ощутила тонкий покров энергии, окруживший их. Ашер когда-то тоже так делал, чтобы никто из людей не мог их заметить. Густые тучи нависали над городом. Воздух казался тяжелым, но в сравнении с помещением, где их держали в плену, он был таким свежим, таким прекрасным. Мило втянула его, словно раньше ей никогда не доводилось свободно дышать. И тут же устыдилась этого, хотя позволила себе наслаждаться этим ощущением лишь минуту, потому что они еще не были. На свободе. Она внимательно осмотрелась по сторонам. Они стояли перед Бранденбургскими воротами на огромной Парижской площади. Среди бесчисленного множества людей, которые делали селфи или фотографировали достопримечательности, она разглядела две группы туристов, несколько семей. Мила с трудом сглотнула. После стакана воды, который она выпила, стало немного легче. В какой-то момент она собиралась отказаться от него. Но как ей тогда бороться дальше, как минимум попытаться, если силы покинут ее окончательно? — И теперь, дорогая видящая души, скажи мне, что же ты видишь? «Ничего», — ответила она. Но это была ложь. Хоть магические путы глубоко впивались в ее запястье, Мила все равно могла различить серых. Все еще могла. Ролан резко дернул за поводок, так что Мила оказалась рядом с ним. «Она говорит правду!» — раздраженно произнес Керим, прежде чем Ролан успел обрушиться на Милу. «У ты коротко добавил он. Поняв, в чем дело, Ролан тут же перестал злиться, и на его лице отразилось высокомерие. «Конечно!» «Прости!» Он положил ладонь на руку Милы. Я уберу магические путы, но не выпущу твоих рук. — Если ты хоть чуть-чуть дернешься, совершишь неверное движение... Он не стал заканчивать предложение. Ей было ясно и так. Керим подтянул Раю поближе к себе в его руке появился длинный широкий нож, и он тут же прижал лезвие к ее шее. Ролан наклонился вперед, оказавшись совсем близко к Миле, и прошептал. «На этот раз я ее убью. Не сомневайся». Мила смогла лишь кивнуть, Ожидая, пока Ролан освободит ее от пут. Веревку с ее талии он убирать не стал. Видимо, чтобы поймать ее, словно бродягу, если она попытается убежать. Каждая секунда казалась ей вечностью. И каждое прикосновение веревки к ее истерзанной коже, к ожогам, синякам, засохшей крови и ссадинам, превращалась в мучение. Когда он освободил руки Милы от веревки, ее пальцы так сильно тряслись, что ей показалось, будто эта дрожь никогда не прекратится. «Повернись!» — потребовал Ролан, потянул Милу за руки, заставив опустить их, и крепко схватил ее за запястье. Лишь немного выше ран, но достаточно близко к ним, чтобы ей стало страшно. Безмолвное предупреждение. Веревка болталась свободно. Он в ней не нуждался. — А теперь скажи мне, что ты видишь? — выдохнул он. «Покажи мне серые души!» В его словах слышались алчность, нетерпение и предвкушение. Мила осмотрелась по сторонам. Она увидела их, серых. Отец близнецов, который опустился на колени рядом с детской коляской, и что-то искал, пока дети смеялись. Женщина, которая только что поцеловала свою подругу. Мальчик, который плакал, потому что его воздушный шарик лопнул. Пожилая женщина, которая шла, удаляясь от них, держа за руку своего мужа. Никто не мог распознать в них серый цвет. Но Мила видела во всех них, и они этого не заслужили. На кого из этих серых она должна указать, тем самым принеся его в жертву? Мила тянула время. Только сколько смогла, пока не ощутила рывок, пока Ролан не рявкнул на нее. — Покажи мне их! — Простите меня, — мысленно произнесла Мила и неуверенно указала на пожилую женщину, не сумев сдержать всхлип. Спасибо, — сладким голосом произнес Ролан. Мила услышала, как он щелкнул пальцами и ощутила какую-то новую, незнакомую энергию. Но она не могла отвести взгляд от женщины, на которую только что указала. Стоит ли оно того? Существа, похожие на темные клубы дыма, бестелесные словно тени — ожившие и поднявшиеся с земли, качнулись к этой женщине. Ее муж застыл, не понимая, что происходит, когда жена, шедшая рядом с ним, внезапно исчезла. Просто пропала. Ее просто не стало. «Что ты делаешь?» — сдавленно прошептала Мила, — обращаясь не только к себе самой, но и к человеку, который был причиной этих страданий. Теперь она в моем царстве. Там я создал сферу специально для таких людей, как она, для людей, которые скоро умрут. А когда это произойдет, я заберу ее душу и ее силу. Бесконечно большую силу. Почему ты просто не убьешь ее? возмущенно спросила Мила. Зачем тебе еще и мучить их? На секунду она закрыла глаза. Именно поэтому ты такая особенная. Неужели ты еще не поняла? Я не могу увидеть серых и не могу убивать людей, чтобы забрать их души. Разве ты не поняла, что у всего есть границы?» Аралан придвинулся к Миле, откинул с ее лица спутанные, встрепанные волосы. Она отчетливо ощущала его теплое дыхание на своей коже. Другой рукой он по-прежнему сжимал ее запястье. На этот раз прямо там, где на коже остались раны от веревок, так что ей пришлось стиснуть зубы. Вечные не могут собирать души и поглощать их силу. Мы не знаем, когда люди умрут, и мы не можем их убивать — потому что тогда души потеряют свою ценность. Потому что их запятнает наша природа. Душа, которая была забрана насильно, пропадает впустую. И вот поэтому, милая мила, ты ценнее всего, что я знаю. Если так, подумала Мила. Мне Очень жаль. Она ощущала неотступную дурноту. Они так часто проходили через порталы и телепортировались, что Мила уже сбилась со счета. И в каждом месте, в каждом городе они задерживались на несколько минут, лишь чтобы забрать одну или две души. Нью-Йорк. Лондон, Мюнхен, Лиссабон, Токио, Мумбай. Ролан не хотел, чтобы его поймали. Ей уже давно стало ясно, что он не идиот, и все же мило ждала шанс. Но тот никак не подворачивался. Когда она снова попробовала потянуть время, он высмеял ее. О... «Я знаю, что ты задумала, но я не задержусь здесь настолько долго, чтобы меня смогли обнаружить Ашер, Цито или их лазутчики. А теперь скажи мне, где тебя нашли, видящие души?» «Прага. Они были в Праге». Ролан очень хотел остаться незамеченным, но так же сильно он хотел выследить Ашера и Цито. И какое же место может подойти для этого лучше, чем то, где они нашли Милу? И уж точно они не ожидают, что он сунется сюда. Нет, он не был идиотом, но он был высокомерен, и это могло его погубить поэтому Мила продолжала ждать шанс, который никак не появлялся. Часы на башне Старомесской ратуши как раз должны были пробить двенадцать. Люди, вероятно, туристы, собрались перед ними, чтобы не пропустить зрелище. Серых среди них оказалось слишком много. Каждый раз, когда они перемещались в новое место, Мила собиралась с духом, каждый раз готовилась сопротивляться, но ее дар словно оставил ее. При этом на ней больше не было магических пут. Где же ее проклятие, когда оно так нужно? Керим снова окутал их вуалью, которая должна была скрыть ее и защитить от чужих взглядов. Рая по-прежнему не реагировала на происходившее. Когда Мила не сразу отреагировала на приказ, Ролан туго стянул веревкой ее запястье заставив Милу вскрикнуть. Он стоял прямо у нее за спиной, и она услышала его тихий смех. Я впечатлен. Правда? Ты очень упрямая. Но кое-что тебе забывать не следует. рая не единственный способ на тебя давить, который у меня есть. Судя по всему, твои раны не заживают. По меньшей мере, не так, как у вечных. В этом ты еще остаешься человеком и я нанесу тебе столько ран, сколько понадобится, чтобы получить то, что я хочу. Однажды ты сдашься, однажды боль сломает тебя. Последние слова превратились в шипящий шепот, в угрозу, от которой Милу пробрал холод. От отчаяния ей хотелось закричать, Мим и Пан оставались в недосягаемости, а Ролан забирал одного человека за другим. Словно трофей. Покажи мне их, требовал он, тянув ее за руку. Мила окинула взглядом толпу, пытаясь не обращать внимания на лица, возраст и пол людей подавить любую эмоцию в зародыше, прежде чем они начнут пожирать ее изнутри. У нее не получалось. Прозвучал гулкий раскат грома. До этого им встречались только солнце и облака, под дождь они еще не попадали. Теперь это изменится. Мила осознала это, когда первые капли воды коснулись ее носа. Какое чудесное чувство! Восхитительно! «Что с твоим щитом?» — рявкнул Ролан. «Завеса в полном порядке!» — огрызнулся Кирим. «Если тебе нужна защита еще и от погоды, делай ее сам. Ты же знаешь, сколько энергии на это уйдет!» Ролан раздраженно фыркнул, но ничего не возразил. Вместо этого он лишь еще раз дернул Милу за руки. Вон там, тихо запинаясь, проговорила она. Женщина в синем пальто и с желтой сумкой. Она выделялась из общей массы, и Мила не могла объяснить, Почему? Такая разноцветная и такая серая. Пробило двенадцать, и спектакль в часах начался. Люди воодушевленно наблюдали, раскрывая зонтики. «Смелая девочка!» — похвалил ее Ролан. И мило ощутила, что отдала бы все за возможность ударить его в лицо. Он повернулся к призракам, к теням, которые поднимались от земли, чтобы забрать эту женщину. Хватайте ее, и я нахожу весьма прискорбным, что ты отверг плату, которую я тебе предлагала. Теперь я просто заберу девочку себе. Ролан разъяренно зарычал. Увидев, кто опустился на землю перед ними, Мила не поверила своим глазам. Рахель Ролана нанял нетрель. Это была Рахель. Мила лихорадочно размышляла, пытаясь понять, что это вечное знает о ней, что у нее на уме. На ней был наряд, который сидел на ней, словно вторая кожа. Если бы Мила хуже знала Рахель, она бы приняла ее за богиню. Но она была не богиней. Она была чудовищем, как и ее похитители. «Это была ты?» «Это ты заказала мне похищение?» «До этого момента ты маскировалась весьма успешно!» Ролан смерил ее насмешливым взглядом. «Член совета!» Светлая вечная, мне все равно. Тебе здесь не рады, — ответил он ей. Сделка расторгнута. Теперь Мила принадлежит мне. Я никому не принадлежу, — вырвалась у Милы, и в то же мгновение Ролан толкнул ее вперед, так что она упала на колени. Ролан выпустил ее, и она едва успела подставить руки. Она отчетливо ощутила, как камни мостовой оставляют садины на ее руках и коленях. Мила зажмурилась. Ролан ухватил ее за волосы и потянул вверх, заставляя выпрямиться. Вокруг ее запястий сплелись новые веревки. Нет. Нет, нет, она действовала слишком медленно. Дождь становился сильнее, мелкие капли превратились в настоящий ливень. Над ними грянул раскат грома, более сильный, чем предыдущий. Молния внезапно рассекла небо, люди вокруг искали укрытие от дождя. Промокшие волосы милые свисали грязными прядями, вода стекала по ее истерзанному лицу, перепачканному грязью и кровью. Рахеля рассмеялась, мелодично и тонко, и тут же материализовала свой меч. Ролан выпустил Милу, так что она рухнула на мокрую мостовую и тоже призвал свое оружие. Адреналин затопил тело Милы. Тяжело дыша, она следила за каждым движением троих вечных. В отличие от остальных, Рахель не промокала. Дождь огибал ее, словно она была под зонтом. Но ни один человек этого не видел. Все проходили мимо, огибали их, словно не замечая не зная, что здесь происходит что-то, чего им не постичь. Не тратя времени даром, Рахель подошла к Кериму. Улыбнувшись, тот выпустил Раю, и она тут же упала на землю. Мила поняла, что произошло, и Ролан тоже. — Жалкий ублюдок! — заорал он на Керима, не скрывая гнева. В следующее мгновение его меч засветился ядовито-зеленым и завибрировал. Перешагнув раю, Кирим подошел к Рахели. Когда они встретились, Вечная погладило его по голове, словно хвалила собаку. В ее руках он таял, как воск. «Что она тебе предложила?» «Что она тебе пообещала, чтобы ты подставил меня?» «Нужно было тебя убить!» — в ярости произнес Ролан. Но вместо Керима, который лишь улыбнулся ему, ответила сама Рахель. «О, я пообещала тебе многое, не так ли?» Она обращалась к Кериму, очаровывая его, не переставая его ласкать. «Привилегии? Власть?» — выдохнула она, а затем схватила его за горло, лишив его возможности дышать. Мила хотела отвести взгляд, но не смогла. Откуда у Рахели столько силы? Вечная продолжала говорить. Так мягко и спокойно, будто Кирим не боролся за жизнь у нее на глазах. Часть моей силы ⁇ жизнь в свете, и ты все получишь. Так или иначе, я сдержу свое слово. Внезапно она вонзила меч. Ему в грудь. Рахель взглянула в глаза Кириму, Они невероятно расширились И свернула ему шею. Послышался жуткий хруст, Который Мила предпочла бы не слышать Никогда в жизни. Затем Рахель просто разжала руку, Позволив Кириму упасть на землю, Словно груда мусора. Дождь размывал его золотистую кровь. Вуаль развеялась. Мила это ощущала и видела. Люди внезапно стали замечать ее. Испуганно распахнув глаза и удивленно открыв рты, они принимались кричать и в панике убегали прочь. Особенно в тот момент, когда Рахель распахнула крылья, и на мгновение они засияли так ярко, что ослепили Милу. «Итак», — продолжила Рахель, очищая свой меч с помощью магии и складывая крылья. Она стояла недалеко от Ролана, явно готовая сражаться, уверенная в том, что она достаточно сильна, чтобы справиться и с ним. Мила предпочла бы не выяснять, что случится, если она победит. «Думаю, тебе лучше просто отдать мне девочку ради старых добрых времен. Тебе не кажется?» Ролан схватил Милу. Ей показалось, что он растерялся, но в то же время он был разъярен. Он снова оттолкнул ее. «Ты скотина!» «Полагаю, ты уже заметил, что больше не можешь телепортироваться?» «Очень хорошо! Поскольку у тебя не получится сбежать, я предлагаю тебе два варианта. Бороться и проиграть, или сдаться и выжить». «Ты не сможешь держать барьер вечно!» В какой-то момент я его пробью. — Верно. Но прежде чем это случится, я одержу над тобой победу, и ты будешь валяться у моих ног, как и вот этот твой добрый друг. — сладким голосом произнесла она. Ролан сделал шаг вперед, и мило посмотрела на рай. Та не шевелилась. Но стоит ли рискнуть сейчас? Медленно и осторожно она прижала руки к себе. Собрав все силы, она постаралась сосредоточиться. У нее была только одна попытка. Если она не сможет сдавить турмалины и призвать мим и пана, все будет кончено. Браслет отберут, и тогда Мим и Пан могла ли Мила рискнуть? А был ли у нее выбор? Рахель и Ролан подняли мечи, и в тот же момент Мила подняла руки, резко взмахнула ими, насколько позволяли путы, и даже чуть сильнее, только благодаря той силе, которую придает отчаяние. И в тот момент, когда Мила коснулась камней кончиком носа, громко выкрикнув имена мимо и Пана, она услышала голос Реали.